Глава 20. Домой мы впрямь приползли, правда, в переносном значении. Умотались с дракончиком чуть больше, чем полностью, я больше морально, чем физически, а дракончик, подозреваю, попросту устал говорить». Количество его вопросов было неимоверным, они шли непрерывным потоком. Из-за них я как-то умудрилась согласиться испечь не только пирожки, но и пироги, запеканки, оладьи и еще много чего. Настолько много, что я уже половину списка забыла. Вот только, боюсь, один маленький ребенок с потрясающей памятью мне обо всем обязательно напомнит. Дракончик замолчал только когда я ступила на крыльцо, а потом спрыгнул с моих рук. «Мой человек, я хочу поохотиться!» «Хорошо», — кивнула я, — «снова птица-здравница?» «Нет, там что-то покрупнее летает, и пахнет вкуснее, чем птица». «Будешь есть всякую гадость, забудь о блинчиках, пирожках и прочем. Я не буду их готовить для того, кто не ценит вкусную еду, а предпочитает есть непонятно что». Строго сказала я, а потом задумалась. Неужели ребенок доедает Он, конечно, не жалуется, но... «Сегодня же, в первую очередь, я буду изучать учебник по монстрологии, чтобы все выяснить. Я не буду, я точно-точно не буду, твои блинчики лучшие, мой человек, а птицу я выплюну», жаром заявил дракончик. Только не перед домом и не на Арча. Предупредила я, представляя, насколько неприятно будет, если результаты охоты будут складироваться перед домом. А насчет Арча... Я просто опасалась, у этого маленького нарцисса было определенно что-то не так с везением. Дракончик, угукнув, полетел наверх. Как только я вошла в дом, в мою сторону бросился Арч с криком. «Это капец! То есть, трындец! Ой, кошмар! Ну, чистейший ужас! Спасай!» «Что случилось?» «Элис, Элис! Она...» Жалобно взмякнул Арч, а в его глазах плескался истинный ужас. «Что с ней?» — спросила я, заранее активируя атакующую магию. «Она хочет нас прикончить!» — сказал котенок. «Я думал, что только меня, но теперь понял, что у нас всех!» «Прикончить?» — я подняла бровь вверх. «Отравить!» — сказал Арч. «То, что она готовит, еще более ядовито, чем мои когти. раза в четыре, не меньше, а то и во все пять. Если это съесть, то, боюсь, ничего и никому уже не поможет. Даже я не рискнул, а у меня ведь иммунитет!» Она меня уговаривала так. Она желает моей смерти, да? А потом она сказала, что все попробуют, как придут. Я автоматически подхватила перепуганного котенка на руки, пока дракончик не видит, и пошла на кухню, откуда наносился грохот и шел сизый дым. «О, госпожа Александра, вы вернулись уже, а я решила вам помочь и приготовить ужин, раз уж, как от телохранительницы, толку от меня немного». Радостно воскликнула Элис. Что ж, выглядела она божественно. В простой домашней одежде, с неизвестно откуда взявшимся фарточком, она казалась идеальной хозяйкой, которая радостно встречает своих домочадцев после тяжелого трудового дня. Именно казалось. Потому что, если судить по запахам, которые витали в кухне, чтобы отравиться, не нужно было ее еду пробовать. Достаточно было подышать этим с десяток минут». Сладковато-рыбно-ванильный запах забивался в нос. Я еще раз глянула на Элис, которая сияла как дракончик при слове учеба. «И что ты приготовила?» — настороженно спросила я. «Пирог!» — восторженно сказала Элис, с гордостью демонстрируя свое творение. «Он очень необычный. Думаю, вы такого никогда не пробовали». Пирог и впрямь был очень необычный. серо-розово-черный пирог, из которого торчали рыбные головы, покрытые какой-то ярко-красной глазурью. Да, пожалуй, ничего подобного я не только не пробовала, но и не видела ни разу в жизни. Глядя на этот чудесный пирог, меня интересовало лишь одно. Какого черта Элис сбегала от потенциального жениха, накормила бы перед помолвкой и все дела?» Но, судя по восторженному взгляду девушки, она свою готовку ужасной не считала. «Госпожа Лиссандра, вы же попробуете?» Глядя на меня огромными просящими глазами, сказала Элис, подсовывая свой пирог, едва ли мне не под нос. «Она считает, что у меня настолько крепкий желудок, чтобы я смогла попробовать эту адскую кулинарию?» Хоть Элис и не была уже ребенком, но ее грустный взгляд немного расстраивал меня. «Ладно». Желудок у меня крепкий. Способность обезвреживать яды на самом высшем уровне. Может рискнуть? Вдруг мне в голову пришла отличная мысль. На то, чтобы очистить организм от яда, требуется огромное количество магической энергии. Чем сильнее яд, тем больше энергии уходит. Если мои глаза меня не обманывают, то это творение Эли способно ополовинить мой переполненный резерв. Это ведь выход». «Отрежь кусочек, пожалуйста», — попросила я, а потом глянула на Арча, который открыл рот, но так и не сказал ни слова. «Может, ты тоже попробуешь, Арч?» — вежливо спросила Элис, ставя пирог на стол и доставая свой меч. Она им собралась резать? «О да, судя по замаху, собралась». «Нож Элис стоит сзади», — сказала я, а девушка потупилась, словно ей стало неловко, и всунула свой меч обратно в ножны. Очень забавно этот меч смотрелся на фоне фарточка и всей такой уютный Элис. Готовит девушка с мечом, спит с мечом. Интересно, ванну тоже с ним принимает? Я уселась на стол перед выставленной пустой тарелкой и стала ждать, когда Элис положит пирог. Арч пришел в себя и завозился на моих руках. «Пущи, пущи меня! Черт вас! Э, пирог Элис, тебе разрази! Я не буду это есть! Хочешь потрудить со своими прародаками Это без меня!» «И не надо, если не хочешь», — спокойно сказала я. «Это буду есть я, а тебе и дракончику приготовлю что-нибудь мясное. Тебя не принуждаю». «Точно не заставишь?» Неожиданно обиженно фыркнула Элис. «Тебя же никто не заставляет, а это вкусно». «Так же вкусно, как и красиво», — не скрывая сарказм, уточнил котенок. «Именно». «Этот прекрасный внешний вид полностью отражает не менее вкусное содержимое», уверенно заявила Элис, выкладывая на мою тарелку идеально ровный кусочек пирога. «Лисса, ты действительно собираешься это съесть?» «Конечно. Разве я не сказала? Почему переспрашиваешь?» «Потому что пытаюсь понять, в чем проблема. В шутке или склонности к самоубийству. Дракон расстроится, если ты умрешь. Даже я расстроюсь, если ты умрешь из-за такой глупости». Вздохнул Арчи, потом соскочил с моих рук и бросился на утек. Я пожала плечами. Глубоко вздохнула, взяв кусок пирога в руку и... откусила. Это полный провал. Мои надежды не оправдались. В пироге не было и намека на яд. Только воздушное тесто, приятная начинка и грамм сто острого перца в одном моем кусочке. «К счастью, я была любительницей острой пищи, потому мой желудок не взбунтовался, а язык, пусть и начал гореть огнем, но чувствительно сохранил. Приятно. Как давно я не ела ничего настолько острого, и даже ужасный внешний вид пирога больше не отталкивал». «Ну как?» — живо поинтересовалась Элис. «Вкусно», — честно ответила я, — «и очень остро, детям такое кушать нельзя, а вот я не откажусь от еще одного кусочка». Элис нахмурилась и вздохнула, но отрезала мне еще один кусок. Неужели пожалела? Но ведь так настойчиво предлагала, я была уверена, что ей в радость меня накормить. Что такое? Почему вы женщина, госпожа лисандра Вздохнула она, заставив меня поперхнуться. Вы явно сильнее меня, отлично ладите с детьми, заботитесь обо мне и даже можете спокойно есть то, что я приготовила. Как не посмотри, но по характеру вы близки к моему идеалу. «Если бы вы были мужчиной, то я бы вышла за вас замуж, даже не вызывая на бой!» Я, чуть откашлившись от подобных заявлений, спросила. «Ты думаешь, что я смогла бы тебя победить?» «Я не думаю, я знаю», — сказала Элис, сев напротив меня и подперев рукой подбородок. «Вы значительно сильнее меня, и если выбирать между хейм и вами, то я бы точно не смогла сказать, кто из вас сильнее». «Эх, мир так несправедлив!» Я впервые встречаю за все свои 18 лет жизни тех, кто сильнее меня и кто способен съесть мою стряпню Но одна женщина, а второй во мне не заинтересован. С моим везением что-то определенно не так. Я с трудом сохранила невозмутимый вид и поспешила засунуть второй кусок пирога в рот, чтобы не ляпнуть, что что-то не так не с везением, а с логикой. Причем не только у Элис, но и всех моих спутников, вернее уже домочадцев. Наибольшей адекватностью отличался Арч, но его нарциссизм время от времени заставлял меня в этом сомневаться. «Так, стойте-ка. Способного съесть и стрепню?» «А Хэй тоже пробовал твой пирог?» «Как бы невзначея поинтересовалась я». «Нет, конечно. Нет, он пробовал мои бутерброды. И съел аж два», — сказала Элис. Ну, тогда, когда вы впервые отправились в лес, а я решила приготовить что-нибудь перекусить, помните? В тот последний вечер, когда Хей с нами ночевал. Вот как, помню. И что Хей сказал после того, как съел твои бутерброды? Настороженно спросила я. То же, что и вы, детям такое нельзя. Поэтому Хей попросил меня ни к чему не прикасаться, пока его не будет, а потом принес еду из деревни. Я едва не расхохоталась. Оказывается, это не хей заботливый по природе, а он всего лишь пытался предотвратить смертоубийство. Разумеется, он понятия не имел, что я привыкла к острой пище. Бедный, бедный хей Неудивительно, что он притащил столько еды. Но откуда Элис взяла ингредиенты на приготовление бутербродов? Возможно, приобрела в деревне, когда ходила заказывать дверь. «Госпожа Александра, вы почему улыбаетесь?» Прищурилась Элис, но ответить я не успела. «Вернулись детки». «Человек! Ручки!» — бодро воскликнул дракон, который влетел на кухню как раз тогда, когда я дожевывала кусок пирога. Я автоматически подставила руки, думая, что в них влетит дракон, но на мои руки упало нечто пернатое, обслюнявленное и порядком извозюканное. «Я же сказала, что ты не должен плеваться тем, что поймал...» Начала было я, но дракончик меня перебил. «Да, я не должен выплевывать добычу перед домом или на Арча, я запомнил. Именно поэтому я принес ее тебе». сказал дракончик, радостно кружась около меня. «Уточнять. всё нужно уточнять. Я еще раз сделала заметку в уме с отвращением, скидывая пожеванную добычу дракона на свободный стул. В итоге ужинали мы хлебом, овощами и предварительно общипанной и зажаренной птичкой, которую на меня выплюнули. Птичка оказалась отличной на вкус, ничем не хуже привычной курицы, пожалуй, даже лучше». Надо бы намекнуть дракону, что я совсем не против, если он еще притащит такое на ужин. Главное, чтобы не перестарался и больше на меня не выплевывал. Я преспокойно доедала пирог, а Арч бросал на меня полные ужаса и восхищения взгляды. Что такое? Хочешь попробовать? Это вкусно и остро». Я предлагала с четким пониманием, что Арч ни за что не согласится. Чувство самосохранения у котенка было на том же уровне, что и любовь к своему внешнему виду. «Нет уж, спасибо!» Котенок помотал головой и вернулся к поеданию мяса. Вот только я не учла, что с другого бока со мной сидел еще один ребенок, который хотел попробовать и изучить все, что находилось в пределах его видимости. «Я хочу, мой человек! Я хочу!» Тот же заявил дракончик, когда спешно проглотил ножку птицы, едва не поперхнувшись. Я с сомнением взглянула на дракончика. Все-таки такая острая пища не для детей. Но потом вспомнила, что дракончик намного крепче обычных детишек, к тому же невосприимчив к большинству ядов. Я даже слышала, что драконы могут переваривать железо. Наверное, острая пища не повредит? «Только немного». ответила я, отрезая ножом небольшой кусочек и протягивая дракончику, который быстро схватил часть пирога хвостом и запихал себе в рот. На секунду он замер, а потом принялся быстро-быстро жевать. «Вкусно!» — заключил он, а Элис удовлетворенно улыбнулась. «Очень вкусно!» «Весь в лису!» — фыркнул себе под нос котенок. «И еще остро добавь!» «Не остро!» — сказал дракончик. «Не остро!» просто горячо, очень горячо, так горячо, что я хочу вдохнуть. дыхнуть. «Дыхнуть?» — с подозрением уточнил Арч. «Подуть». «Как подуть?» — я насторожилась, четко понимая, что ответ мне точно не понравится. «Это как плеваться струей», — оповестил дракончик. «Мой человек, кажется, я больше не могу терпеть, я сейчас вдыхну». «Спасибо, Боже, за превосходную реакцию. Я успела схватить дракончика за хвост и повернуть его в противоположную от нас с Арчем и Эли сторону, когда он дыхнул». Чистейший огонь вырвался из его пасти. Огня было так много, что на мгновение вся противоположная часть кухни потонула в нем. Стены не рухнули, пол не провалился, но поверхность стала черной, а отдельные предметы интерьера полыхали, как костер из хвороста, Я быстро прочла заклинание, и вода залила все то, что горело. «Ой!» — сказал дракончик. «Копцовый капец!» — взмякнул придушенно Арч, которого Элис быстро схватила и прижала к себе как самого уязвимого. «Вот вам и ой!» — вздохнула я, думая о том, что кухню снова придется отмывать, а к амулетам для защиты придется срочно докупать противопожарные. «Дракон, горячо еще?» «Водички дать?» «Да, мой человек, дай», — сказал дракончик, а потом робко добавил. «Пожалуйста».